Глава третья. Неожиданный поворот. «Ну, что тут у вас случилось?» Она подняла голову и увидела все того же мужчину в старом потертом пальто. Как он здесь оказался? Капот все еще был открыт. Майя прислонилась спиной к боковой двери и застыла, словно оглушенная. А мужчина заглянул под капот и присвистнул. «Хорошо потрудились», — сказал он. Наверное, пока вы у источника были, аккумулятор вытащили. Но ведь машина была закрыта. Я вас умоляю, чего стоит вскрыть капот, особенно если это какой-нибудь умелец? К тому же он у вас и так плохо закрывается. Нормально он закрывался, всхрипнула Майя. И вообще все было нормально, пока я сюда не приехала. Зачем только я повелась? Вот дура». Она уже мысленно проклинала Жанку и остальных подруг за то, что задурили ей голову своими сказками о волшебном источнике, исполняющем желание. Если бы она им не поверила, то сидела бы сейчас дома у телевизора, смотрела свои любимые передачи, ела бы оливье и потягивала шампанское. Может, и Аркаша заскочил бы ненадолго справить нужду. «Лучше так, чем торчать в этой дыре, да еще в сомнительной компании». Мужчина тем временем закрыл капот и повернулся к ней. «Где ваши ключи?» «Какие ключи?» Майя не сразу поняла, что он имеет в виду. «От машины, не от квартиры же в городе». «Внутри», — указала Майя. Мужчина вытащил их и протянул ей. «Не оставляйте без присмотра». — Иначе не только аккумулятора, но и всей машины лишитесь. — Так она все равно теперь не заведется, — грустно заметила Майя. — Ну, если вы хотите, чтобы ее растащили по запчастям, пожалуйста, можете открыть нараспашку. Майя спешно закрыла машину и убрала ключи в карман. — Но я смотрю, у вас здесь надо держать ухо востро. Не успеешь оглянуться, как что-нибудь своруют. — У нас в селе такого не бывает, — возразил мужчина. — Это дело рук одного из приезжих, а за своих я ручаюсь. Майя подозрительно взглянула на него. — А откуда мне знать, что вы говорите правду? — Может, это ваши друзья? Пока я у источника была, капот скрыли. А вы мне теперь зубы заговариваете Думайте, как хотите, — мужчина равнодушно пожал плечами. — Ах, так, — Майя вскипела, — Тогда я прямо сейчас пойду в полицию и напишу заявление. — Прямо сейчас не получится, — возразил мужчина. — Праздник у людей, выходной. — И у полиции тоже? — Майя искренне удивилась. — Конечно, они ведь тоже люди. С этим трудно было спорить. Помолчав, Майя спросила. — А у вас часто бывают подобные случаи? Я имею в виду воровство. — Нет, у нас в селе обычно тихо. В этот момент на берегу реки прогремел салют. Майя вздрогнула, а мужчина, схватив ее за плечи, повернул лицом к реке и восторженно сказал «Поглядите, какая красота!» И Майя увидела, как в небе красивым рощерком пера салют рисует причудливые узоры. И на реке отражался салют, освещая ее закованные в льды воды. — Да, красиво, — согласилась Майя. — В ее городе тоже есть река, только расположена она на выезде, а Майя живет в самом центре. Там пейзажи совсем другие. — Ну вот, а вы говорили, что вам тут не нравится, — вновь обратился к ней мужчина, когда салют отгремел. — Почему не нравится? — замялась Майя. — Здесь по-своему хорошо, наверное. Только мне надо домой возвращаться. «Вас там ждут?» — осведомился мужчина. Хотелось соврать, только почему-то слова не шли с языка. И Майя решила сказать правду. «Никто меня там не ждет. Я живу одна. Неужели ни друзей, ни подруг нет? Почему есть? Только у них у всех свои семьи». Ей снова стало грустно. Одна в машине, без аккумулятора, в чужом селе. К тому же время уже позднее, а на носу Новый год. Нет, не так она себе все это представляла. Женщина, вы не грустите, мало ли что в жизни может случиться. Вам легко говорить, вы у себя дома и, наверное, живете не один. Ну, не совсем так, — поправил он. Как раз сегодня я совершенно один, и, если вы не против предлагаю вам составить мне компанию в эту новогоднюю ночь. Это было столь неожиданно, что Майя дар речи потеряла, а мужчина поинтересовался. — Вы меня слышите? Да, — Да-да, только не знаю, что вам на это сказать. — А что тут говорить? — Соглашайтесь. Домой вам все равно вернуться не удастся. Автобусы уже не ходят, а на такси вас везти некому. У людей и он улыбнулся так широко, так душевно, что Майя тоже захотелось улыбнуться в ответ. — Не знаю, — Майя сомневалась. — Я вас, можно сказать, впервые вижу. Мы даже не знакомы. — Так давайте познакомимся, — с готовностью предложил мужчина и, сняв рукавицу, протянул ей свою большую горячую ладонь. — Меня зовут Георгий, можно просто Егор. — Странно. Я раньше думала, что Георгий сокращенно будет Гоша или Жора. — Правильно думали, — подтвердил он. — Только я привык, что меня все Егором называют. И, в общем, не против этого. Так что и вы присоединяйтесь. — Кстати, как ваше имя? — Майя. Она протянула руку в ответ, и Егор ее крепко пожал. — Отлично, — сказал он. — Вот мы и познакомились. Теперь предлагаю пройтись вдоль улицы к моему дому. Заодно покажу вам местные достопримечательности. — Морозно как-то на улице, — поежилась Майя. — Вы просто застоялись на одном месте. Надо подвигаться. Идем. И Егор слегка подтолкнул ее. Или придется встречать Новый год прямо здесь, не думаю что вам это понравится. — А как быть с машиной? — забеспокоилась Майя оставьте ее здесь до утра с ней ничего не случится да разве что снегом заметет завтра я ее откопаю вызову своего товарища он на грузовике вашу машину мигом доставит куда нужно и вас в город отвезет а сегодня никак нельзя спросила майя впрочем без особой надежды сегодня нет праздник у людей другого ответа она и не ждала что ж раз все складывается именно таким образом. — Хорошо, введите. А сама подумала, на что я только согласилась. Егор взял ее под руку, чем немало удивил, и повел одному ему известной дорогой. Прохожие здоровались с ними, приветливо улыбались. Похоже, Егора здесь многие знали, если не все, а на маю поглядывали с интересом. Потом начнут говорить, что у Егора любовница появилась, — подумала Майя. Впрочем, какая мне разница, завтра уеду домой и забуду про это село и про всех его жителей. Но идти под руку с мужчиной было приятно. Егор высок ростом, широк в плечах, шаг у него тоже широкий. Майя едва поспевала за ним. А еще она обнаружила, что за его спину удобно прятаться, особенно при сильных порывах ветра. Мужчина ведь должен быть надежным. Не то что Аркаша, сравнила Майя, ростом с меня, да и щуплый какой-то. Сидит в своем офисе, бумажки перебирает и ничего другого делать не умеет. Скучно с ним. Егор помог ей спуститься к реке и повел вдоль набережной. Освещение здесь было тусклое, несколько фонарей просто не горело, но это не мешало наслаждаться видами. А по ту сторону лес, Егор указал рукой. Сосны в основном. Я вообще хвойные деревья люблю. Знаешь почему? Они зимой и летом одинаково хорошо выглядят. Разве мы перешли на «ты»? спросила Майя. А разве нет? просто ответил Егор. Она усмехнулась. — Быстро. Не вижу повода медлить. На удивление, набережная была полна народу. Кто-то запускал вверх воздушные шары, где-то вновь гремел салют. Неподалеку от них в снегу взорвалась петарда. Майя тихонько охнула. — Не бойся, — сказал Егор. — Это дети, наверное, балуются. — Дети. Их также было много, несмотря на мороз. Они смеялись, веселились, бегали вдоль набережной, лепили снежки и бросали их друг в друга. Один снежок попал Егору в лицо. Он в ответ бросил свой снежок. — У тебя есть дети? — спросила Майя. — Есть. Целых двое. Она замолчала. — Неужели и жена тоже есть? Тогда зачем он ее приглашает? Знакомая история повторяется. Майя взгрустнулась. «А так хочется, чтобы этот Новый год стал особенным!» «Замерзла?» — поинтересовался Егор. «Тебе, наверное, хватит на сегодня прогулок. Идем к дому». С женой хочешь меня познакомить?» — спросила Майя напрямую. «А с чего ты взяла, что она у меня есть? Я ни словом об этом не обмолвился». «Но ты сказал, есть дети?» — напомнила Майя. «Дети, да, есть. Только они уже взрослые». «Живут отдельно. А мать у них есть?» «Есть. Мы давно развелись. Она, кстати, живет недалеко от меня со своим мужем. Я иногда к ним в гости хожу». Майя даже остановилась. «В гости к бывшей жене? Шутишь?» «Нет», — серьезно сказал Егор. «А что тут такого? Мы взрослые люди. Подумаешь, не сошлись в свое время. От этого она не перестала быть хорошим человеком». — И матерью моих детей. — Так просто ты рассуждаешь, — заметила Майя. — Вроде правильно все, но как-то непривычно. — А зачем усложнять Майя? Жизнь, она чем проще, тем лучше. — Наверное, — согласилась Майя и плотнее прижалась к плечу Егора. Они свернули на другую улицу. Здесь фонари горели ярко, и было видно, как днем. Деревянные домики стояли стройными рядами по обе стороны от дороги. Майя обратила внимание на резные ставни, расписные узоры на заборах. Снег возле каждого дома был аккуратно расчищен, окна приветливо мигали разноцветными огнями гирлянд. Была слышна музыка. Где-то уже, видимо, шло шумное застолье. Майя вспомнила теплую атмосферу своих детских вечеров в кругу семьи. Вместе с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами. Как же здорово тогда было! И теперь, если бы не ее гордость, она могла бы также встречать Новый год со своими родными. Но было стыдно показаться им на глаза такой, успешной снаружи и почти пустой внутри. Не этого будущего они и желали, но, видимо, она сама выбрала свою дорогу. Ветер постепенно утих, но морозило сильно. Новый год в этот раз будет снежный, как старые добрые времена. Егор остановился у синего забора, открыл калитку. «Милости прошу». Майя ступила на дорожку из плитки, занесенную снегом. По обе стороны ее были клумбы, сделанные из самого разного материала. На плодовых деревьях красовались гирлянды. Вдоль всей крыши висела мишура и длинная лента огней, переливающихся разными цветами. «У тебя здесь очень красиво», — Майя не могла не отметить это. «Ты еще не видела, что внутри». Егор достал ключ, открыл дверь в дом и пропустил вперед Майю. Тут же ей в ноги бросилось что-то пушистое, мягкое и теплое. Егор кручил свет, и Майя увидела сразу трех котов — рыжего, серого и белого. — О, да у тебя настоящий питомник! Куда же без них? Животными жить веселее. И Егор опустился на корточки и по очереди погладил каждого кота. — Раздевайся, — сказал он Майя. Полы теплые, можешь ходить босиком. Майя сняла куртку, сапоги и прошла в гостиную. Это была очень уютная комната. У стены стояла самая настоящая печь. Рядом обычная электрическая плита, газовый котел, кухонный гарнитур, холодильник. Напротив был стол и несколько стульев. Печка — раритет, редко ей пользуюсь, в основном для красоты. Ну и как напоминание о прошлом. Жалко ее разбирать. Идем, покажу другую комнату. Это был зал, в центре которого стояла елка, искусственная. Настоящая у меня в саду растет. Она тоже наряжена. Если хочешь, потом выйдем к ней. Можем даже хоровод поводить, — пошутил Егор. Плазменный телевизор стоит на тумбочке, музыкальный центр с микрофонами. «Несколько шкафов, в углу диван». «Ну, как тебе обстановка?» — поинтересовался Егор. «Честно говоря, я ожидала другого», — призналась Майя. «Чего, полуразрушенные хибары, без следов цивилизации?» «Ну, в какой-то степени». «Майя, не дури, в сельской местности живут такие же люди, как и в городе. Они также любят удобство и комфорт» только открыты друг другу больше, чем вы в городе. Там вы все только и думаете, как бы спрятаться, а здесь это ни к чему. Все знают друг друга, все живут в дружбе и согласии». «Видимо, я что-то упустила», — сказала Майя, «раз ничего в жизни не понимаю». «Но готовить ты, я надеюсь, умеешь?» «Конечно. Что я, по-твоему, не женщина?» «Ну, это не всегда звучит убедительно», — заметил Егор. но раз ты настаиваешь...» «В таком случае предлагаю заняться праздничным ужином. Продукты найдешь в холодильнике, плита рабочая. Словом, твори». «Вот так просто?» — Майя была поражена. «Этот мужчина умеет удивлять». «Я ведь здесь в качестве гости. Значит, ты предпочитаешь сидеть, сложа руки?» А как же путь к сердцу мужчины? Я, например, уже проголодался. Майя чувствовала, что не может на него злиться. Его прямота и благодушие обезоруживали ее. И она, вместо того, чтобы отчитать его за такое гостеприимство, послушно отправилась на кухню. а Я пока загляну в гости к соседям. Егор достал из запечки большой мешок и направился к входной двери поработаю Дедом Морозом, и ушел. Мая смотрела ему вслед и думала, что такого странного мужчину видит впервые в своей жизни. Неужели источник и правда может исполнять желание?